Часть вторая. Терра Империя. Глава 1. Бремя правителя. Имперское единство России и Ромей. «Ромейская империя», «Новый Илеон», 2 мая 1921 года. Напеваю на итальянском. Маша вздохнула и задумчиво перевела с итальянского на русский. «Говори тише, хочу увидеть мои глаза в тебе. Никто не знает правды. Это большая любовь и не будет никогда большей любви». Мы помолчали. Наконец жена спросила, «Откуда столь много грусти?» Часто я чувствую себя не императором, а крестным отцом из знаменитого в мое время фильма об итальянской мафии в Америке. Отпиваю кофе из чашки, глядя на вечернюю водную гладь. «Почему?» Маша смотрит на меня. «Пожимаю плечами». «Не знаю. Устал я». «Ничего не хочу». Лукавая улыбка. «Совсем ничего». Усмехаюсь грустно. Да, ты умеешь приободрить. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Новый Иллион. 3 мая 1921 года. Чувствовал ли я себя действительно крестным отцом, а не императором? Смешной вопрос. И грустный. Конечно, я был императором, помазанником Божьим. Но, Боже мой! Где грань между императором и крёстным отцом? Ну, вы понимаете, о чём я. Гигантская империя и не менее гигантская скрытая от глаз финансовая империя. Империя всемирных интриг, часто весьма некрасивых поступков и решений. Империя вранья и предательства. Ведь это только в сказках, главный герой весь в белом, а вокруг все в грязи и дерьме. Нет, так не бывает. Нет, я не комплексую на сей счёт... Да, у меня руки по локте в крови, но, повторюсь, по-другому не бывает. Идеалисты во главе большой страны всегда плохо заканчивают, а еще хуже заканчивают их страны. Знавал я одного такого с пятном на лысине, да и другого знаю, отличного семьянина, который сейчас топит свою тоску в казино Монте-Карло. Но хорошо ли мне? Я некультурно сплюнул в воды дарданел Что-то я действительно раскис. Какой-то отходняк пошел. Столько времени и сил было потрачено на подготовку и проведение всемирной выставки, сколько лет и денег ушло на подготовку курортов и прочих казино с развлекаловками, все эти киностудии, парки и все остальное. А теперь стою здесь у парапета. Маша умничка моя, не лезет мне в душу с расспросами или тем более со своими советами. Взвалила на себя все и вся... Все тяготы по организации и радушному приему высокопоставленных гостей. Буквально из кожи вон лезет, чтобы все прошло без сучка и задоринки. А я, Хандриш... Виктор облокотился на парапеты и не спеша закурил. Молчу. Лишь пожимаю плечами. Тесть кивает. Опустошение? Делаю неопределенный жест. Не знаю, устал как-то? Сочувственное. Может, тебе с женой на курорт съездить? Я обвожу взглядом великолепия набережной и вдруг невольно прыскаю от смеха. Виктор смеется вместе со мной. На наш хохот оборачиваются, но нам все едино. Лишь Маша благодарно смотрит на отца. «Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Новый Иллион. 3 мая 1921 года». «Я грустен и циничен по своей сути». Я давно не верю в возвышенные слова, лозунги и прочие идеалы. Возможно, оно и к лучшему. Возможно, я этому буду учить и своих детей. Да. Вчера Виктору удалось одной меткой фразой вывести меня из паралича хандры, но я лишь цинично мобилизовался, а отнюдь не стал абсурдным романтиком. Что ж, мы еще повоюем, хотя и без романтизма. Мы стояли у парапета набережной Святого Георгия, лучшей и самой фешенебельной улицы Нового Елеона. Вечерело. За нашей спиной сверкали огнями магазины, рестораны, всякого рода казино и прочие аттракционы. Чуть дальше вдоль моря раскинулся огромный аквапарк, а за ним светилось множество корпусов и павильонов киностудий, которые, не без моей помощи, облюбовали этот южный город, предвосхитив собой создание Голливуда. Что ж, как сказал один видный мексиканец, Главнейшим из искусств для нас является искусство кино. Впрочем, с Лениным я соглашусь лишь отчасти, поскольку важнейшим из искусств я считаю Министерство информации. Мы смотрели на вечерние огни в море. Движение судов через Дарданеллы было очень оживленным, и мимо нас то и дело проплывал какой-нибудь транспорт, обходя стоящий на якоре линкор императрица Мария. Маша дипломатично осталась развлекать августейших гостей, предоставив мне возможность пообщаться с детьми без лишнего присутствия. Они, конечно, Машу нисколько не смущались, но все же разговор носил несколько личный и деликатный характер, касавшийся моих старших отпрысков. Впрочем, с одобрения жены и согласия тестя я взял с собой принцессу Джанну, которая предпочитала, чтобы ее именовали просто Ивой. Разговор определенным образом касался ее судьбы. Так что, нет, я вовсе не бодр и совсем не весел, но должен им сказать то, о чем думаю. То, что они должны услышать. Возможно, они могли бы это услышать от меня и потом, но я не хочу победных реляций и шапкозакидательства. Быть правителем — это отвратительная работа, и они должны быть готовы к ней. Империя. Все, что вы видите вокруг себя — Это успешная империя, которая пришла на смену одрехлевшей империи осман. Вы все видели вчера султана Мехмеда V. Согласитесь, жалкое зрелище. Его держава выродилась, у нее исчез внутренний огонь. Результат закономерен. Но предопределен ли был успех России? Нет. Держава наша стояла на краю пропасти. И лишь чудо, лишь божественное провидение спасло Россию и даровало ей победу. Ива заметила. «Дядя Миша, но ведь только благодаря вам все и изменилось. Умная девочка далеко пойдет. Это лишь доказательство того, что очень и очень многое зависит от личности правителя. Да, есть законы экономики и законы истории. Да, массы движут развитие. Одни народы приходят на смену другим. Жизнь устроена так, что на смену молодости, на смену взлетам и энергии приходит усталость» которая постепенно сменяется дряхлостью и немочью, как это случилось с Османской империей или с той же Австро-Венгрией. Тысячелетний род Габсбургов, некогда один из самых могущественнейших в Европе, одряхлял, и Австро-Венгрия пала. Многочисленные рюрики потеряли трон после многих веков правления. А те же самые Романовы, как вы прекрасно знаете, это вовсе не те Романовы, которые были изначально я имею очень отдаленное отношение к царю Михаилу Первому. Да, я русский, но в моих жилах течет половина немецкой крови и половина датской. Даже Мишка с Гошей имеют лишь половину русской крови, а ты, Ива, наполовину итальянка, а наполовину черногорка». Девочка хмыкнула. «Объективно говоря, и я итальянка, лишь условно. Да, мой прадед сумел объединить страну и фактически создал Италию как государство». Но до этого Савойский дом был сам по себе и правил в множестве держав и княжеств. Сама же Италия до сих пор разъединена и говорит на настолько разных наречиях, что северяне не понимают южан. Киваю. Да, это проблема многих современных держав. В той же Германии жители Пруссии с трудом понимают баварцев, а во Франции до сих пор сильны региональные наречия. Впрочем, и в России это наблюдается часто, с учетом гигантской территории империи. Но я не об этом хотел сказать. Так вот, династия перерождалась несколько раз потому, что приходила в упадок. К сожалению, династия Романовых выродилась, а за ней погас огонь и всего нашего дворянства. Я замолчал, изучая их реакцию. Молчат. Молчу и я. Как же я устал. Огонь гаснет и во мне самом. Маша делает все, чтобы его вновь разжечь, но пока я не зажигаюсь. Никак. Я механически делаю свою работу, даю ценные указания, но я устал. Четыре года нечеловеческого надрыва не прошли даром. Когда у меня был отпуск? Никогда. Мне тут только ядерного чемоданчика не хватает для полноты картины. Да. Но я должен им сказать. Может, и зря. Что такое Дворянство. Это по факту служилое сословие, которому выделено имение на прокорм, в обмен на службу государству. Но и верховная власть — это служение. В Святом Писании сказано, что «всякая власть от Бога». Да, это правда, но не всякая власть устоит, уповая лишь на Бога. Глубочайшая ошибка — успокоенно уповать на Всевышнего и верить в какое-то предначертание. Как говорится, Бог помогает лишь тому, кто сам себе помогает. «Глупо верить в то, что ты всегда будешь помазанником Божьим. Это может быть красивой легендой для подданных. Это укрепляет и канонизирует твое право на власть. Но это неправда. Монарх должен быть вождем, настоящим, за которым пойдут миллионы. Я не имею в виду деньги, поскольку за вождем должны пойти миллиарды денег. Многие миллиарды. Иначе невозможно все это поднять. Нет, я говорю о десятках и сотнях миллионов людей, которые идут за тобой». И эти миллионы — самое главное». Я помолчал. «Мы сейчас на пороге нового мира. Совершенно нового мира. Идет слом. Огонь служения не понравился многим. Особенно среди высшего дворянства. Ваша учеба в звездном лицее весьма и весьма насыщена. Без множества этих знаний вы вполне могли бы обойтись. В конце концов, каждый и каждый из вас в свое время станет правителем. Зачем вам умение стрелять из автомата?» Все смотрели мне в глаза. Это был непростой момент. Глаза Ивы горели черным огнем. Как же мне знаком этот взгляд. Каждый из вас, вероятно, никогда ни в кого не выстрелит. Не царское это дело, но вы должны быть готовы к этому. Молчу, тяжело продолжаю. Я убил много людей, очень много врагов. Не только на фронте не только собственными руками. По моему приказу погибло им много моих солдат. Правитель часто посылает своих подданных на смерть. И очень страшно, когда правитель полагает, что он ни при чем, что воюют генералы, что лично он добрый и пушистый, что он сидит на троне, а вся грязь где-то там, внизу. Нет, это неправда. И как только правитель начинает искать оправдание для своей малодушной позиции, все можно считать проигранным. За все отвечает лишь он, только он или она. Тяжелое молчание. Вы деретесь в звездном. Фингалы украшают даже его. Возможно, для вас это пока игра. Вы стреляете из автоматов, занимаетесь единоборствами и делаете все прочее. Но в мире нет возможности играть. Михаил и Георгий, Джованна, вы дети императоров. Когда-нибудь вы станете правителями. Правитель должен уметь все. Иначе он просто кукла, которую презирают все те, кто носит погоны. И тогда это беда. «Ива, твоя сестра показала тебе пример, как правительница может по-настоящему править своим государством, пусть и в качестве жены монарха, но с голубым беретом императорских воздушно-десантных войск на своей прекрасной царственной голове. Михаил и Георгий, да, формальных прав на короны России вы не имеете, но не забывайте, что сыновья императора — это сыновья императора. Каждый из вас станет правителем в своем государстве. Корону получит каждый». Но начинайте свыкаться с этой мыслью уже сейчас. Жить с ней уже сейчас. Нравится это кому-то или нет». Помолчав, добавляю. «Михаил Михайлович, великий князь Сунгарийский, вам предоставит править на сложных землях Манчжурии. Георгий Михайлович, святлейший князь илионский в ваше время правления придет чуть позже и в другом месте. Принцесса Джобана Савойская, вы сами знаете, что я хочу сказать». Реальное ваше правление наступит не сейчас, но изучайте свои земли, свои народы, своих будущих генералов и чиновников. Любите своих подданных, они достойны этого, но и готовьтесь убивать. Без злобы, но и без пощады, иначе убьют вас. И многих из ваших подданных заодно.